Подобные трагические истории встречаются, к сожалению, очень часто. Если родители дали правдоподобное объяснение травмы мальчика, то зачем врачу делать рентгеновские снимки рук, ног или груди? Незачем. И кошмар остается незамеченным. Эдгар сокрушенно покачал головой и отошел в дальний угол. «Что еще?» доктор — спросил Босх. Голлер просмотрел свои записи и скрестил руки на груди. «Очень скоро вы получите мое заключение». А от себя лично добавлю, что, надеюсь, вы непременно найдете того, кто так обращался с мальчиком. Эти люди заслуживают самого сурового наказания. Боск кивнул. «Отыщем», — сказал Эдгар, — «будьте уверены». Они распрощались, вышли из здания и направились к своей машине. Боск молча сидел несколько минут, потом завел мотор. Неожиданно он сильно ударил основанием ладони по рулю, и это отозвалось болью в поврежденной стороне груди. «Знаешь, мне это не внушает веры в Бога, как доктору», — промолвил Эдгар. «Я начинаю верить в пришельцев, зеленых человечков из космоса». Босс взглянул на него. Эдгар, прислонясь головой к ветровому стеклу, уставился в пол машины. «Почему? Потому что не может человек так обращаться со своим ребенком. Должно быть, спустился космический корабль, пришельцы похитили мальчика и нанесли ему все эти увечья. Единственное объяснение — Да, Джерри, мне бы хотелось, чтобы оно появилось в заключении экспертизы. Тогда бы мы просто отправились по домам. Боск включил скорость. Мне нужно выпить. И стал выезжать со стоянки. Мне нет, дружище, — сказал Эдгар. Я мечтаю увидеть своего парнишку и обнимать его, чтобы стало легче на душе. Всю дорогу до Паркер-центра они ехали молча. Глава восьмая. Боск с Эдгаром... Поднялись в лифте на пятый этаж и направились в научно-исследовательский отдел, где была назначена встреча с Энтони Джеспером, ведущим криминалистом, которому поручили заниматься делом о костях. Джеспер, молодой брюнет с серыми глазами и гладкой кожей, поздоровался с ними и пригласил в лабораторию. Он был в белом халате, колыхавшимся от широких шагов и постоянного движения рук. «Сюда, ребята», — сказал Джеспер. «Результатов у меня немного, но что есть, представлю». Он повел их через главную лабораторию, в которой работали несколько криминалистов, в большое помещение с искусственным климатом, где одежда и другие улики лежали на покрытых нержавеющей сталью сушильных столах. Это было единственное место, способное соперничать по запаху гниения с прозекторским этажом. Джеспер подвел детективов к двум столам, где боск увидел раскрытый рюкзак и несколько предметов одежды, почерневших от земли и плесени. Еще там был пластиковый пакет для бутербродов, заполненный чем-то черным, сгнившим. «В рюкзак проникала вода и грязь», — сказал джеспер насколько я понимаю, постепенно. Криминалист достал из кармана халата ручку и, растянув, превратил в указку. Ею он пользовался при объяснениях. «В вашем рюкзаке мы обнаружили три комплекта одежды и сгнивший бутерброд или какую-то еду. Если конкретно, три тенниски, три пары белья, три пары носков и пакет с едой». Там был конверт, вернее, его остатки. Его здесь нет, он в отделе исследования документов. Но особых надежд, ребята, не питайте. Он в еще худшем состоянии, чем этот бутерброд, если то был бутерброд. Боск составлял в блокноте список. Какие-нибудь метки есть? Джеспер покачал головой. Никаких личных меток ни на рюкзаке, ни на одежде. Но две детали заслуживают внимания. Во-первых, на этой майке есть фирменная марка «Твердый прибой». Сейчас ее не видно, но я разглядел надпись в ультрафиолетовых лучах. Она идет по всей груди. Может, пригодиться вам, может и нет. Твердый прибой — это обозначение скейтбординга. Понятно, — сказал Босх.